Глава двадцать седьмая К ним подъехала колесница разведчиков. Ее командир подошел к Джедефу и доложил, что они заметили бедуинов рядом с Тель-Аль-Дума. Разведчик предлагал отправить отряд солдат, уничтожить синайцев Джедеф развернул перед собой карту пустыни, отыскивая на ней названное селение. Тель-Аль-Дума находится к югу от нас. Бедуины обычно ездят небольшими группами, совершают грабежи, а потом быстро скрываются. Они не ожидают, что наши воины нападут на них, мы должны этим воспользоваться. Один из офицеров выразил свое мнение. «Я думаю, ваше превосходительство, можно просто сделать вид, будто мы их не заметили». «Несомненно, нам еще попадутся группы, подобные этой», возразил молодой командующий. «Если мы будем высылать отряд солдат для сражения с каждой из них, то лишь рассредоточим свои силы, Поэтому давайте помнить о главном. Мы должны прорваться через оборонительные сооружения вглубь их территории и захватить их командира, хана. Внезапность нападения. Что может быть лучше в стратегии? Они же не идут на открытое столкновение. Примем правила их игры. Тем не менее, Джедеф принял решение усилить охрану повозок с припасами. Армия продолжала двигаться дальше, не встречая на пути никакого сопротивления. Все, кто был в пустыне, услышав о приближении к полуострову многотысячной армии, спасались бегством. Египтяне шли по безопасной свободной дороге, пока не добрались до Арсины. Там они остановились отдохнуть и пополнить запасы пищи. Принц Ипуэр посетил лагерь и был встречен там соответствующим образом. Намарх осмотрел армейские подразделения а потом вместе с командующим и старшими офицерами стал обсуждать дальнейшие действия. Он предложил организовать отряд для обмена новостями между армией и Арсиной, чтобы иметь возможность быстро доставить египтянам все необходимое. «Вы должны знать, что войско Арсины в любой момент готово вступить в схватку с врагом», — сказал Эпувер, и что сейчас в Арсину направляются подкрепления из Серапума Джака и Мендеса». «Мы заклинаем богов, Ваше Высочество», — ответил Джедеф, «чтобы нам не потребовалось больше солдат. Его Величество тревожится за жизни своих верноподданных». Утром армия фараона двинулась на восток от Арсины. Египтяне были на марше несколько дней и скоро оказались у высокой стены, которая начиналась к югу от залива Хиерополис затем изгибалась к востоку, описывая большую дугу. Здесь разбили лагерь. джедеф смог рассмотреть препятствия. Были хорошо видны ходившие по стене лучники, готовые защищать Синай от любого противника. Все офицеры согласились, что нет смысла медлить с атакой. Нужно проверить, каковы вражеские силы, таившиеся за стеной. Конечно, в первом сражении использовать колесницы египтяне не стали. Вперед двинулись лучники, выстроенные так, чтобы расстояние между ними составляло десять локтей. Они стали медленно наступать. Синайцы посчитали их легкой добычей, но вслед за лучниками двинулась остальная армия. Джедеф наблюдал за битвой, восхищаясь умением своих солдат стрелять из лука, в чем им поистине не было равных. Потом он перевел взгляд на ворота. «Какой огромный вход!» — сказал он Сенеферу словно в храме Пта. «Как раз для наших колесниц», — рассмеялся старый друг. Молодой командующий отметил, что кочевники не сделали на стене своей крепости ни башен, ни бойниц, чтобы оттуда обстреливать нападавших. Их лучники не могли стрелять, не высовываясь за край укрепления. Джадеф решил в следующий раз атаковать синайцев под защитой больших бронированных щитов, называвшихся «дома» достаточно высокие, чтобы прикрыть солдата с головы до пят, в верхней своей части они имели маленькую прорезь, сквозь которую египетские лучники могли выпускать стрелы. Тем, кто находился на стене, пробить такие щиты и попасть в эти самые небольшие отверстия было очень трудно. Джедев приказал нескольким сотням воинов, закрытых щитами, приблизиться к стене. Солдаты должны были построиться широким полукругом двинуться к стене не обращая внимания на град стрел падавших на них сверху, установив щиты на земле египтяне тоже стали стрелять между ними и их врагом завязалось жестокое кровопролитное сражение и послания смерти понеслись с обеих сторон. кочевники на стене погибали сотнями, но тем не менее показали стойкость и редкое бесстрашие. каждый раз, когда десяток снайицев падали замертво их место тотчас занимали другие. Сколько врагов скрывалось там, за стеной? Этого никто не знал. Многих египтян тоже сразили стрелы. В рядах лучников появились и раненые, и, увы, убитые. Жестокий бой продолжался до тех пор, пока западный горизонт не окрасило кроваво-красное вечернее сияние. Египтяне получили приказ отступить.